«Во всяком случае, я тебя все равно бы с собой не взял. Гораздо лучше, если мой визит будет носить самый банальный характер. Владелец беспокоится о состоянии своего дома». Аннеброн сморчился. «Не знаю, почему, но мне не нравится, что ты пойдешь один. Захвати с собой своего друга, Невеля. Он может подождать тебя снаружи». «Нет». «У меня есть для него занятие здесь. Ему надо развлекать мою племянницу. Она только что просила меня показать ей, перед но мне не хочется оставлять ее наедине с Элизабет, которая едва ее терпит». Вопреки ожиданию, Франсуа не слишком обрадовался той роли, которая ему предназначалась, хотя между ним и молодой особой, казалось, царили мир и лад. Его круглое лицо даже как-то вытянулось. «Знаешь, я рассчитывала попросить твоего кучера отвести меня к этой замечательной мадам де Воронвиль. Она вчера говорила мне, что с радостью примет меня, и я собирался к ней». Он что-то бормотал с несчастным видом, и Гийом плохо скрывал свое удивление. Его дорогая Роза имела успех. Он сам до приезда Лорны подумывал о ней с большой нежностью, и даже больше». И вот теперь этот добряк Франсуа влюбился в нее. Трудно было не понять это по его жалобным глазам разочарованного Спаниеля. Он с пониманием обнял друга за плечи. «Мне очень жаль, Франсуа. Ну, окажи мне такую услугу. Воронвиль и его хозяйка никуда не денутся, а ты обещал мне, что пробудешь у нас целый месяц. Ты можешь поехать туда завтра. Вечером я расскажу тебе, что я собираюсь сделать». «Речь идет о тех убийцах, о которых мы с тобой говорили. Кажется, у меня появился след. Франсуа сразу же забыл о своем огорчении. Такое серьезное дело нельзя было откладывать. Он, конечно, предложил Гийому проводить его, но тот заверил друга, что гораздо лучше будет, если он займется прекрасной англичанкой, которая в настоящий момент ему немного мешает». Лорна была очень недовольна объяснениями и извинениями Гийома. Уверенная в себе, никогда не сомневавшаяся в своей неотразимости, она почувствовала себя оскорбленной тем, что рассматривала как непозволительную бесцеремонность по отношению к себе и не могла удержаться, чтобы не высказаться по этому поводу. «Так-то вы обращаетесь с гостями? Мне кажется, что занять гостей — непременная обязанность хозяина». «Вас не было все утро, и вы намерены продолжать в том же духе?» Признаюсь, я рассчитывала на большую любезность, и что мы какое-то время сможем провести наедине. Гийому очень хотелось ей сказать, что он вовсе ее не приглашал, что он волен распоряжаться своим временем и поступками, а для ухаживаний было неподходящее время. Но на глазах молодой женщины показались слезы, Это, конечно, было слишком, и он, улыбнувшись, взял ее за руку и поцеловал кончики пальцев. «Не изображайте избалованного ребенка, моя дорогая. Вы ведете себя, как маленькая девочка, которой не дали сладости. То, что не сделали сегодня, можно перенести на завтра, если, конечно, вы не собираетесь нас так скоро покинуть. Мне было бы жаль». Легкий тон подразумевал что он вовсе не будет сожалеть об ее отъезде. Поэтому Лорна покраснела, стиснула губы и, больше ничего не сказав, повернулась, пожал плечами и отправилась к Елизабет попросить еще чашечку кофе. Сдержав вздох облегчения, Диом вышел, довольный тем, что удалось избежать разговора и неловкости, которую он испытывал в ее присутствии. Ее сходство с ушедшей любимой женщиной одновременно ранило его и восхищало, и вызывало желание то вышвырнуть ее вон, то заключить в объятия. «Нет ничего лучше прогулки верхом, чтобы привести в порядок свои мысли», — подумал он, направляясь в конюшню. Бледное солнце делало свое дело. Снег быстро таял, Дороги развезло, и все-таки старший конюх, очень не любивший выводить лошадей в плохую погоду, устроил целую дискуссию, прежде чем дать ему коня.